73. В час смятения, молчание лучший друг. Но пусть тишина не будет затишьем злобы, пусть хотя бы мгновение успокоится ритм сердца, пусть опять найдется покой психической энергии, так усилится работа центров в свете, но без воспламенения.